От них пахло вербенной, а он любил этот утренний запах росы, раздавленные папоротники и черные стволы деревьев, выступавшие из утреннего тумана, когда машина катилась без дорог в редком как парк лесу. Те двое на заднем сиденье больше не интересовали его. Он думал о буйволах. Буйволы, до которых он хотел добраться, днем отдыхали на заросшем кустами болоте, где охота на них была невозможна. Но по ночам... Они выходили пастись на большую поляну, и если бы удалось так подвести автомобиль, чтобы отрезать их от болота, Макомбер, вероятно, смог бы пострелять их на открытом месте. Ему не хотелось охотиться с Макомбером на Буйволов чаще, ему не хотелось охотиться с макомбером ни на буйволов, ни на какого другого зверя, но он был охотник-профессионал, и ему еще не с такими типами приходилось иметь дело. Если. Они сегодня найдут буйволов, останутся только носороги. На этом бедняга закончит свою опасную забаву, и может быть все обойдется. С этой женщиной он больше не будет связываться, а вчерашний Макомбер тоже переварит. Ему надо полагать, не впервой. Бедняга. Он, наверное, уже научился переваривать такие вещи. Сам виноват, растяпа нечестный. Он! Роберт Уилсон! Всегда возил с собой на охоту койку пошире Мало ли какой подвернется случай Он знал свою клиентуру веселящуюся верхушку общества Спортсмены, любители из всех стран Женщины, которым кажется, что им не додали чего-то за их деньги Если они не переспят на этой койке с белым охотником Он презирал их, когда они были далеко Но пока он был с ними, многие из них ему очень нравились Так или иначе, они давали ему кусок хлеба, и пока они его нанимали, их мерки были его мерками. Они были его мерками во всем, кроме самой охоты. Тут у него были свои мерки. И этим людям оставалось либо подчиняться ему, либо нанимать себе другого охотника. Он знал, что все они уважают его за это, а вот Макомбер этот какой-то чудак. Право чудак!» «Да еще жена!» «Ну что ж, жена, да, жена!» «Жена!» «Ладно, с этим покончено!» Он оглянулся на них. Макомбер сидел угрюмый и злой. Марго улыбнулась. «Сегодня она казалась моложе, более невинной и свежей, и не такой профессиональной красавицей. Что у нее на уме одному богу известно, — подумал Уилсон». Ночью она немного разговаривала, а смотреть на нее все-таки приятно. Автомобиль взял небольшой подъем и покатил дальше между деревьями, а потом по краю большой, поросшей травой поляны, держась все время у опушки в тени деревьев. Ехали медленно, и Уилсон внимательно следил глазами за дальним концом поляны. Он велел шоферу остановиться и оглядел ее в бинокль. Потом махнул шоферу, И тот медленно поехал дальше, стараясь не попадать в кабани-ямы и объезжать высокие муравейники. Потом Уилсон, не сводивший глаз с того края поляны, вдруг обернулся и сказал «Смотрите, вон они». Машина рванулась вперед, Уилсон быстро заговорил с шофером на суахили и, взглянув, куда он указывал, Маккомбер увидел трех огромных черных животных, почти цилиндрических, длинных и грузных, как большие черные танки, вскачь пересекавших поляну.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 Автомобиль летел по кочкам со скоростью 45 миль в час, и на глазах у Макомбера буйволы все росли и росли, так что он мог уже разглядеть серое, безволосое, покрытое струпьями туловище одного из огромных животных, и как шея у него сливается с плечами, и черный блеск его рогов, когда он скакал, немного отстав от двух других, уходивших вперед ровным, тяжелым галопом. А потом автомобиль качнуло, словно он наскочил на что-то Они подъехали совсем близко, и он ясно видел скачущую глыбу и пыль, осевшую на шкуре Между редкими волосами, широкое основание рогов И вытянутую с широкими ноздрями мордой Он уже вскинул ружье Но Уилсон крикнул «Не с машины, идиот вы этики!" И в нем не было страха Только ненависть к Уилсону А тут шофер дал тормоз И машину так занесло, что она взрыла землю И почти остановилась И Уилсон соскочил на одну сторону А он на другую и споткнулся Коснувшись ногами, все еще убегавшей назад земли А потом он стрелял в удалявшегося буйвола Слышал, как пули попадают в него Выпустил в него все за. Он все уходил, вспомнил наконец, что нужно целить ближе к голове, в плечо И уже перезаряжал ружье Увидел, как буйвол упал Упал на колени, мотнув тяжелой головой И Макомбер, заметив, что те два все еще скачут, выстрелил в вожака и попал Он выстрелил еще раз, промахнулся, услышал оглушительное карауанк винтовки Уилсона и увидел, как передний бык ткнулся мордой в землю. Теперь. Третьего, — сказал Уилсон, — вот это стрельба! Но последний буйвол упорно уходил все тем же ровным галопом, и Маккомбер промазал, грязь взметнулась фонтаном, а потом и Уилсон промазал, только поднял облако пыли, и Уилсон хрихнул «Едем, так не достать!» И схватил его за руку, и они снова вскочили на подножку, Маккомбер с одной стороны, а Уилсон с другой, и понеслись по бугристой земле, нагоняя буйвола, скакавшего ровно и грузно прямо вперед.